Глава девятая Когда я бежал назад, а иногда и летел на максимальной скорости, спасибо Лити, я опять воспользовался тенью, поглотив ее, в моей голове возникали смутные мысли. Что отличает нормального врага от идиота? Идиот выкладывает все свои карты на стол, пытаясь показать, какой он крутой и значимый, что он может и как он обыграл своего соперника. Нормальный враг просто будет сражаться, так как планы важнее, чем репутация. Репутацию можно и после заслужить, если план исполнится. Вот что главное. Сейчас центральная площадь была под угрозой. Да весь город был под угрозой. Я не следил за временем, пока сражался с демонами. Поэтому не знал, сколько его у меня в запасе осталось. Городской совет был в опасности. Это могло обезглавить наш город. Мы могли потерять управление. Но, я не удивлюсь, если этот урод не рассказал много. Демоны подготовились, основательно подготовились. Нападение на нас будет жестоким, хуже, чем в прошлые. Я бы сказала, в разы хуже, — спокойно проговорила Лита. Численность моих соплеменников, которые на вас наступают, повышена кратно, в пару десятков раз. Да, у вас есть магический туман, который многих уничтожит. Демоны это знают. Но учитывай, что их будет очень много, и вам потребуется выставить равные по силе войска. «Которых у нас нет», — оскалился я. «Они у вас есть», — усмехнулась Лита. «По отдельности каждый претендент, как у вас их зовут, ничего не стоит. Но если есть отряд, который умеет действовать слаженно, с сильным лидером, то вот Тут уже даже легион демонов может быть под угрозой. У демонов нет способностей, которые есть у странников. В этом ваша сила. Да, вы ограничены в ней, не можете использовать какие-то аспекты, оружие, так как у некоторых не могут быть развиты магические каналы. Но вместе, когда есть баланс сил в отряде, вы — сила. И я скажу так, после наблюдений. Твой отряд заставил меня вас уважать и искренне бояться. Вы не самые сильные на моей памяти. Были те, кто мог демонов одним ударом свергать. Сильнейших генералов. Но вы это можете делать отрядом. И ваш потенциал полностью не реализован. Ты тому подтверждение? И поэтому ты заключила с нами, с городом, да даже с богами сделку, усмехнулся я. Я ведь прав? А про богов я молчала. — хитро проговорила Лита. — Прозорливый. Молодец. еще пара баллов в твою пользу. Дальше в моей голове была тишина. Вокруг города появилось еще несколько локальных прорывов, которые сейчас пытались закрыть другие странники. Демонов было достаточно много, но горожане и защитники города справлялись с этим. Да, будут погибшие, я этого не исключаю, но я просто не могу быть везде и всюду разом. У меня всего один клон, и он занят литой. Ее просто так дергать тоже не могу. Что насчет Димонессы, то она действительно многое от меня скрывает. Играет мною и со мной в темную. Дает информацию размеренно, дозировано, Как это и полагается хитрому стратегу. Она знает, что я сделаю все ради защиты города, который, черт его возьми, я начинал отстаивать. Я первый приперся в эти руины, и не позволю каким-то ублюдкам уничтожить то, что было мной заложено. Элита пользовалась этим. Она искала возможности подстроить свои планы под мою действительность, под мой нрав, под мои планы. Делала она это очень лаконично, красочно, умно. Да, мне хочется защищать город наравне со всеми в крепости, но она права. Когда в планах демонов будет хаос, демоны не смогут обращать на нас внимание. У них будет своя война за влияние. Это просто гарантировано. Приземлившись в центре города, я распугал местных жителей, которые тут собрались, прятались под надежной защитой наших стражников, которые организовали круговую оборону. Кто-то даже заверещал, обозвал меня демоном, но моя красная катана, которую я удерживал в руках все это время, сразу дали знать, кто я такой, несмотря на теневые крылья, переливающиеся энергией элиты. «Всем срочно покинуть центральную площадь!» Тут же закричал я. «Это место крайне опасно!» Противник установил тут спящий портал, через который будет организован прорыв в наш мир. «Но мы только тут собрались, спасаясь от всех угроз!» Закричала какая-то женщина, вид которой оставлял желать лучшего, вся в крови и в дранной простой одежде. «Твою мать!» — рыкнул я. «Мне плевать, когда вы пришли! Стража! Сопроводить эту группу в противоположный край города! Направить их в сторону западной крепости! Не подпускать к ним демонов!» «Город сейчас в огромной опасности и может стать настоящим полем боя!» «Есть!» Тут же отреагировал, видимо, старший среди всех системных персонажей, и тут же начал раздавать приказы. «А как же наши дома?» Возмутился какой-то торгаш. «И лавки, и все ценности!» «Тебе имущество важно, или твоя жизнь?» Схватил его за шиворот какой-то здоровяк, на поясе которого висел кузнечный молот. «Я лучше новую кузню себе организую, чем сдохну тут! Тени я не верить смысла не вижу!» Он уже множество раз нас спасал, так что народ, давайте быстрее сваливать! Пока стражники начали собирать людей в отдельные группы, которые им было бы удобно защищать, пока организовывали повозки, которых их можно было бы быстро доставить до крепости, я направился в сторону городского совета. Первое, что я сделал, это отменил экстренное заседание. Предатель был найден. Возможно, что тот торгаш тоже как-то замешан, но у меня пока нет времени в этом разбираться. Народ! Забралась на телегу как раз упомянутая мной личность и начала привлекать к себе внимание. Мною всегда на экстренные случаи, после доводов тени, были организованы повозки для возможного перемещения из города. После захвата отрядом Universal крепости, я их расположил на складах возле речных ворот. У всех будет убежище, у всех будет пропитание. Дайте профессионалам заняться своим делом. И тут его взгляд был направлен на меня. Да, он таким образом попытался выиграть пару очков в свою пользу, но он действительно это делал. Я знал, что кто-то организовывает грузы для перевозок на экстренный случай. Мне Лита как-то говорил про это, но я не знал, что это он. Хоть он и старался вечно искать выгоду, но он и создавал отходные пути. Народ его полюбит после такого. Чуть больше проникнется душой. И тут он сможет начать крутить ими, пока может получать максимальную выгоду. А пока он сделал важное дело. Или его распорядитель заставил сделать это дело. Народ немного подуспокоился, когда услышали о провианте и крови. Гомон стих, но недовольные все равно оставались, и их почти в прямом смысле слова начали гнать палками в сторону речных ворот. Я же, когда убедился, что на площади никого более нет, направился сразу в здание городского совета искать, где именно тут могла быть заложена эта бомба замедленного действия. Само здание было выполнено в форме круга. В центре был зал заседаний высотой в три этажа, а вокруг были помещения для обеспечения. Различные архивы, склады, технические помещения, те же уборные присутствовали на каждом этаже. Но в первую очередь я залетел в сам зал заседаний, где тут же наткнулся на двух человек, которых тут быть не должно. От них моментально повеяло демоническая энергия, так что я без раздумий кинулся на них. Особой опасности я не ощущал, когда взглянул на них. Кое-какие уроки от Фроста я все же усвоил. У них был максимум сотый уровень, не чета ему. Первый умер, так и не поняв, что с ним произошло мгновенный рывок, удар катаной, и голова полетела в свободный полет. Второй попытался сопротивляться, выставил даже энергетический щит. Точнее, это был какой-то артефакт, который выглядел как баклер, после пропускания энергии через который начала в разные стороны в определенном радиусе расходиться энергия. Та и такой бы зашел. Со вторым пришлось повозиться. Я его не совсем верно оценил. У него был примерно 150-180 уровень. Весьма шустрый малый оказался. Даже кое-какие атакующие способности на основе ветра пытался использовать, но у него ничего не вышло. Он отступил, оттолкнув самого себя воздушной сферой. Приземлился на ноги, сделал взмах мечом, в мою сторону устремился воздушный серп. Я усмехнулся. прям как энергетический у моей катаны. Но я видел эту атаку, я чувствовал ее, и это был его последний ход. Рывок в сторону, воздушный серп пролетел в метре от меня, занес катану под левую руку. Толчок со всей силы. Он не успевает отследить мой маневр. Я для него слишком быстрый. Мгновенно сокращаю дистанцию, наношу удар. Его правая рука начинает жить своей жизнью отдельно от тела. Кровь заливает ползала заседаний, а на лице урода расцвела улыбка. Ты сам приблизил свой конец! Только и успел сказать он, как тут же в его раскрытую пасть устремился мой второй клинок, который я не использовал в этой битве. Прокрутил, рванул сначала немного вверх, а потом сильным нажимом вниз. Тело распалось на две неровные половинки. Я сейчас использовал даже не свою силу. И это меня самого поражало. Это уже было за рамками человеческих способностей, но и это был не предел. Можно развиваться дальше. Даже нужно развиваться дальше, и я буду это делать. Воздух завибрировал, пол задрожал, начала падать с потолка краска, штукатурка. Зашаталась огромная люстра, которая ранее была со свечами, а сейчас с лампочками. Кровь на полу начала складываться в символы, которые явно давно тут были нанесены с помощью невидимой магии. Как только один символ складывался, он тут же загорался, напитываясь мощью пролитой крови. «Твою мать!» — выругался я, смотря на то, что происходит. Тут же кинулся, попытался нарушить круг, сделать хоть что-то, чтобы портал не активировался. Бесполезно. Символы словно впитались в саму суть мироздания. Они были нанесены очень давно. Предатели действовали у нас под носом, а мы их и не замечали. Хотя предпосылки были давно. Я уже как-то сражался против тех, кого склонили помогать демонам. Я тогда убил предателя. Думал, он был всего один. Но нет. Их оказалось куда больше. Все же близость территории демонов делает страшные вещи с разумом людей. Пустошь будет расширяться, если не остановить самих демонов. «Лита!» — рыкнул я и тут же призвал тень. «Как эту хрень остановить?» Уже никак. С опаской сказала она, бегло осмотрев неизвестные мне символы. «Даже если ты разрушишь сам камень, все здание, то портал будет пытаться восстановить себя. Редкая разновидность, требующая жертвы, чтобы портал активировался. Эти двое, они больше никогда не переродятся. Их души стали той силой, которая не даст порталу закрыться». «Что нужно твою мать сделать, чтобы закрыть его?» Схватил я ее за руки, видя, как начинают напитываться силой последние символы. «Победить того, кто оттуда выйдет», — с сказала она. «У нас двоих не выйдет. Попрет настоящая орда, но... у меня есть идея. Но потребуется твоя и моя кровь». «На!» — тут же порезала себе катану руку, повредив специально вены, откуда ручьем сразу потекла кровь. «Смело», — кивнула она и подставила ладони, начиная набирать в них мою кровь, мою жизненную силу. Как только ее ладони полностью заполнились, она дала сигнал, что этого хватит. Я достал зелье и выпил его, а она рванула в сторону последних символов и начала быстро что-то рисовать, кристаллизовав мою кровь. Я не следил за ее движениями, я все равно в этом ни черта не понимал, но если она хоть как-то поможет, то это будет огромный плюс. В метре от меня начал подниматься каменный шип. Он был весь черный, обожженный словно его тысячу лет терзали пламенем. Потом такой возник еще в одном месте, и чем больше времени проходило, тем больше таких шипов начало появляться. Закончив с символами на полу, Лита направила в свое собственное тело огромное количество энергии. Я почувствовал это. Я буквально видел это. Она материализовала себя полностью, порезала свою руку и, рванув в сторону шипов, начала рисовать символы на них. Я же готовился к бою. Результат ее действий мог быть неутешительный. Она могла просто не успеть завершить все приготовления. Так что мне придется сражаться. Портал уже начал формироваться. От этих шипов красными молниями в точку на высоте 3-4 метров над землей устремилась энергия. Она закручивалась, кружилась, уходила словно вглубь пространства, рвала его, терзала. Я видел это. У меня от этого сводило все мышцы, ну или кости. Сама суть моя страдала от этого зрелища. И от того количества энергии, которое тут бушевало. «Я не успею до открытия!» — крикнула демоница, так и не повернувшись ко мне, продолжая работать. «Но уже смогу изменить суть портала. Тебе нужно какое-то время продержаться и не пускать твари ко мне. Мне нужно еще пять минут, не больше!» «А через сколько откроется портал?» — еще громче крикнул я, развернувшись в ее сторону. Треск, гул, грохот — все разом. Шум был невероятно громкий. Портал пытался разорвать пелену, которая ограждала наш мир от мира демонов. Сто процентов где-то в пустошах находится именно такой же портал, через который и проходят орды демонов. Но он мог появиться и тут. Пустоши могли образоваться и здесь. Я это чуял своим нутром. Мы близко к пустошам. Тут граница между мирами и так очень тонка. Я, как потомок этих тварей, понимал это, осознавал это. Демоны в моей голове шептали это раньше, а сейчас они вопили. Но один из воплей выделялся. Он не был истерическим. Он был просящим, в какой-то степени требующим. Я пытался выделить его среди остальных, понять, что он хочет, но не получалось. Элита мне так и не ответила. Тут было слишком шумно. Она продолжала фанатично рисовать знаки на шипах. Молнии меняли свой цвет время от времени. У нее что-то получалось. Из красных они становились фиолетовыми, цвет ее родного плана. И я, кажется, знаю, что она затеяла. «Если все это дерьмо из-за нее...» Сжал рука рукояти клинков сильнее и устремил свой взор в сторону точки, которая вот-вот должна была создать пространственный водоворот. Внезапно подули сильнейшие ветра. Меня буквально начало отрывать от пола, притягивать к центру. Литто немного преобразив свои крылья, вонзила их части в пол, зацепившись за него. Я же повторил за ней, но иначе. Вонзил клинки и стал с помощью них удерживаться. Получалось трудом. Меня все равно силой тащило в центр этого помещения. В центр будущего портала. Демоны внутри завопили еще сильнее. Они призывали бежать, держаться как можно дальше от этого места, ибо оно могло меня сдавить, превратить в ничто, принести в жертву для укрепления портала. И один голос начал выделяться сильнее. Он перестал кричать, просто монотонно говорить, наставлять. «Быстрее!» — кричал я ей, пытаясь больше успокоить себя, нежели поторопить ее. Все равно она меня не слышала. «Впусти меня!» Впервые я разобрал слова, но не понял, что именно они значат. Куда именно впустить? Как пустить? Кого пустить? Демонов внутри меня тысячи. Если я открою им что-то, не ломанутся ли они все разом? Не сомнут ли саму мою суть? Не убьют ли меня изнутри? «Впусти меня, глупое дитя! Иначе ты не доживешь до того момента, когда твоя рабыня изменит суть портала! Впусти, или мы все пропадем! Впусти, иначе умрешь!» и все твои мечты и стремления канут в пустоту, которая этого только и ждёт. Я не знал, кто это говорит, я не знал, как впустить, и было уже поздно. На миг молнии перестали бить, устремляться к центру. Огромная шаровая молния в центре ярко засветилась, начала впитывать окружающую энергию, а после схлопнулась. «У тебя получилось?» — посмотрела я на Литу. Н «Нет». Дрожащим голосом сказала она, что я впервые заметил за ней. Кажется, это не входило в ее планы. Она просто пыталась спешно перестроить ситуацию на свой лад. И сейчас пытается, но молнии устремились внутрь сферы. Пространство завернулось, вывернулось, разорвалось. А потом мощнейшей энергетической волной меня снесло с ног вместе с вонzionными в пол клинками. Я своим телом разнес несколько мест предателей, что-то сломал, по ощущениям, а потом поднялся на ноги. От пола до потолка возвышался огромный портал, из которого уже вылезала монструозных размеров рука. «Берлиал!» прошептала Лита в глазах которой читался страх. «Владыка ярости, повелитель плана, сам тут...» «Впусти меня, идиот!»